Залижем и песочек то, что небо выразило. Вылезайте на вокзал. Здравствуй, здравствуй, Грузия. Как нам выйти из нее мимо этого большого незабора? Ах вы, дети, вырастала палеандра, и, влетая на вагоны, перемыла не того, что. Налима с перепугу оградил семью валами и вынул деньги из кармана, деньги серые в лице. Ну, так вот, а дальше прели все супа, сказала тетя. Все очижи сказал покойник. Даже тело опустилось и чирикало любезно, но зато немного скучно и как будто бы назад. Дети слушали обедню, надевая на плечо. Мышка бегала в передник, раздирая два плеча. А грузинка на пороге все твердила, а грузин, перегнувшись под горою, шарил пальцами в грязи. 1926 год.